Глава 18 Парсуки, красные и леопардовые сурки. Быть может, Люсьен еще многое сообщил бы о сурках. Он не сказал и половины того, что знал, но в это мгновение сами сурки прервали его рассказ. Несколько сурков вдруг появилось у отверстий перед домиками. Они внимательно осмотрелись кругом, с вершин своих холмиков, и, набравшись храбрости, вскоре рассеялись по утоптанным дорожкам, соединяющим их жилища. В скором времени их можно было бы насчитать целую дюжину, бегавших взад и вперед, помахивавших своими хвостиками и издававших время от времени присущий им предупредительный сигнал. Наши путешественники видели, что сурки эти принадлежали к двум совершенно разным породом, отличающимся окрасом, величиной и другими признаками. Те, которые побольше, были сверху серовато-желтые с оранжевым оттенком на горле и брюшке. Это красные сурки, иногда называемые полевыми белками или свистунами. Другие принадлежали к наиболее красивой разновидности сурков. Они немногим меньше своих красных собратьев но хвосты их больше и тоньше, что придает им более грациозный вид. Главная же красота заключалась в их окраске и отметинах. Во всю длину они были покрыты чередующимися желтыми и шоколадными полосами, причем последние, в свою очередь, испещрены правильными рядами желтых пятен. Эти отметины придавали зверькам особенную красоту, присущую леопардом что и дало повод называть их леопардовыми сурками. По их поведению можно было догадаться, что как те, так и другие чувствовали себя дома, и что норки обеих разновидностей находились тут же. Так оно и было на самом деле. Норман сказал своим товарищам, что оба вида постоянно встречаются вместе, хотя они живут в одних и тех же норах, а только являются соседями, В общих селениях. Норки леопардов имеют гораздо более узкие входы и идут гораздо глубже перпендикулярно, прежде чем разветвляться в горизонтальном направлении. Прямая палка, опущенная в одну из таких норок, может углубиться в нее на целых 5 футов, прежде чем достигнет колена. Норки красных сурков, напротив, разветвляются почти у самой поверхности и и не идут так глубоко в землю. Этим объясняется и то обстоятельство, что красные сурки просыпаются на три недели раньше леопардов. Солнечное тепло доходит до них раньше и будет их от глубокого сна. Пока мальчики узнавали эти сведения, число сурков возросло до двадцати, они весело резвились на склоне холма. Расстояние, отделявшее их от путешественников, было слишком значительно, чтобы беспокоить их. Но мальчики со своей стороны свободно могли следить за всеми их движениями. Вскоре они заметили, что сурки завязали между собой несколько жестоких драк. Это были не битвы между разными видами, а поединки между самцами каждой разновидности – Они сражались, как маленькие кошки, храбро и яростно. Было заметно, что леопарды значительно более деятельны и злобны, чем их сородичи. Люсьен, наблюдавший их подзорную трубу, заметил, что они часто хватали противника за хвост, и что у некоторых сурков хвосты были короче, чем у других. Норман объяснил, что это было последствием предыдущих битв, и что вообще редкий самцов мог похвастаться целым хвостом. Пока длились эти наблюдения, внимание мальчиков было привлечено каким-то странным животным, которое ползком пробиралось из-за холма. Величиною оно было с обыкновенного сеттера, но гораздо толще его, ниже и более лохмато. Оно имело плоскую голову, и короткие закругленные уши. Шерсть его была пятнистая, седовато-серая, переходящая в темно-коричневый цвет на лапах и хвосте. Последний, хотя и покрытый длинной шерстью, был короткий и торчал прямо вверх. На широких лапах зверя виднелись длинные загнутые когти. Его морда была острая, подобна морде борзой собаке, Но не такая красивая, а белая полоса, ограниченная двумя черными полосками, шедшая с самого кончика морды через макушку, придавала морде животного совершенно особенное выражение. В общем, оно производило впечатление странного и злобного существа. Норманд сразу признал в нем американского барсука. Прочие мальчики никогда прежде не видывали это животное, так как на юге, да и во всей населенной части Соединенных Штатов, оно не водится, а то, что там иногда называют барсуком, ничто иное, как полевая свинья или Мэрилендский сурок. Долгое время существования барсуков в Северной Америке совершенно отрицалось. Теперь ошибочность этого мнения доказана, хотя американские барсуки – принадлежат больше к другой разновидности этого животного, чем его европейские сородичи. Американский барсук меньше европейского. Мех его длиннее, тоньше и светлее. Вместе с тем он значительно прожорливее и пожирает в огромных количествах мышей, сурков и других маленьких зверьков, питаясь и попадающейся падалью. Он водится в песчаных пустынных местностях и до такой степени перекапывает землю своими норами, что лошади нередко проваливаются и ломают ноги в этих норах. Пустые пространства в земле образуются не только от их жилищ, но и от расширения барсуками норок-сурков. Это они делают, чтобы добраться до самих зверьков и уничтожить их. Барсук, главным образом, добывает себе пищу именно таким способом. Но так как зимой сурки засыпают, а земля под ними замерзает до полной окаменелости, барсукам приходится очень плохо, но природа позаботилась и о них. Они также засыпают, и только весной вновь возвращаются к жизни, чтобы снова начать свою вечную охоту на бедных маленьких сурков. Особенно лакомы они до красных сурков и леопардов и являются их вечными, непримиримыми врагами. Когда мальчики впервые заметили брусука, он крался, почти касаясь брюхом земли, и горизонтально вытянув свою длинную морду по направлению к жилищам сурков, он намеревался неожиданно напасть на них. Время от времени он останавливался, осторожно осматривался и затем снова продолжал свой путь. Его план, очевидно, состоял в том, чтобы оказаться между сурками и их норками, захватить некоторых из них во время бегства и таким образом раздобыть себе пищу без лишнего труда, а не выкапывать их из норок. Его передние лапы и когти, впрочем, настолько крепки и сильны, что барсуку не составляет большого труда разрыть рыхлую землю, и он почти так же быстро, как Крот, способен скрыться под нею. Тихо и осторожно, с горящими злобой и жадностью глазами, барсук подошел шагов на пятьдесят к суркам и, вероятно, успел бы отрезать путь некоторым из них, если бы в это мгновение филин, который до этого момента спокойно сидел на одном из пригорков, вдруг не поднялся и не начал кружиться над головой незваного посетителя. Это привлекло внимание караульных сурков, которые тотчас издали свой тревожный крик, и сурки со всех ног бросились по своим норкам. Барсук, видя, что дальнейшие предосторожности излишние, поднялся и бросился за ними в погоню. Но было уже поздно. Все сурки успели попрятаться, и их тревожное шипящее «сик-сик» Заносилась из-под земли. Барсук на одно мгновение остановился, точно выбирал нору. Затем Марьяна принялся за дело и начал разрывать землю. В несколько секунд он вырыл такую глубокую яму, что наполовину ушел в нее, и лишь его хвост и задние лапы еще виднелись над землей. Он, по всей вероятности, скоро скрылся бы совершенно, если бы мальчики под предводительством Нормана не бросились на него и не схватили за хвост, стараясь вытащить. По очереди тащили они барсука. Но, несмотря на все их усилия, а Базиль и Норман были очень сильные юноши, барсук не двигался. Норман предупредил их, чтобы они ни за что не выпускали хвост, так как в то же мгновенье Барсук исчезнет бы бесповоротно, и поэтому они держали его до тех пор, пока Франсуа не зарядил свое ружке. Затем выстрелил барсуку в лапу и хотя не убил, но принудил поддаться назад и высунуть голову из норы. Маренко моментально схватил его. Последовала отчаянная борьба, закончившаяся тем, что собака схватила барсука за горло, и менее чем через четверть минуты затушило его. Шкура его, единственное, что имело какую-либо ценность, была содрана и отнесена в лагерь. Тушка же оставлена на месте, и скоро замечена срочами и индейскими коршунами, которые через несколько минут уже спустились на нее. Но это зрелище не было новостью для наших путешественников, и они скоро перестали интересоваться им. Тем более, что другая птица приковала на короткое время их внимание. Это был большой ястреб, который, как определил Лусьен, принадлежал к разновидности, известной под названием сарыча. Этих сарычей в Северной Америке насчитывается несколько видов, и между ними и теми, которые только что спустились на тушку барсюка, Нет никакого сходства. Последние, обыкновенно называемые индийскими сарычами, настоящие ястребы и пытаются преимущественно падалью, тогда как первые по внешнему виду и повадкам походят на соколов. Тот, о котором идет здесь речь, был так называемый болотный сокол. Норман пояснил, что индейцы называют его змеиной птицей, потому что он особенно любит и преимущественно питается мелкими змейками, в изобилии водящимися по берегам Соскочевана. Путешественники очень скоро убедились в точности индейского названия. Этот народ, как и другие дикари, имеет хорошую привычку давать предметам названия, которые выражают какое-нибудь характерное качество описываемого предмета. Птица, их заинтересовавшая, кружилась в воздухе, очевидно, разыскивая себе добычу. Ее совершенно не было слышно, и, казалось, какая-то невидимая сила заставляла ее двигаться. Раз или два она пролетала над головами мальчиков. Но только Франсуа хватался за ружье, как птица, точно понимая его намерения, стрелой поднималась ввысь и опускалась лишь по другую сторону лагеря, где продолжала свою разведку. Так продолжалось полчаса, как вдруг она резко повернулась в воздухе, и не спуская глаз с какого-то предмета в траве. В следующее мгновенье она скользнула к земле, и на секунду остановившись над ее поверхностью, снова взвилась в воздух, держа в клюве маленькую извивающуюся змейку. Люсьен воспользовался этим происшествием, чтобы указать своим товарищам на характерную особенность ястребов и сарычей, по которой их всегда можно отличить от настоящих соколов. Эта особенность заключается в манере хватать свою добычу. Первые легко скользят горизонтально или по диагонали и хватают свою добычу на лету. Настоящие же соколы бросаются на свою жертву перпендикулярно, камнем. Он обратил их внимание также на то, что у каждой породы хищных птиц величина крыльев и хвоста, и другие особенности, всегда соответствуют их способу добывания пищи. Отсюда возник спор о том, чем считать это, причиной или следствием. Люсьену, однако, удалось убедить своих спутников, что это было лишь следствием их привычек, а не причиной. Наш натуралист был верным последователем теории постоянного совершенствования изменений к лучшему всей природы.